2. Констант-понедельник повис на краю прозрачного купола, словно борец с гигантской стеклянной черепахой. Одноглазый прово, не приходя в сознание, полностью скрылся под панцирем. Щелчок, и в полость купола полилась желтоватая, пюрообразная масса. «Он там не задохнется?» — испуганно прошептала Алисия, заглядывая демону через плечо. «Обязательно задохнется!» — с восторгом пообещал тот. «Да ты не волнуйся! Хуже, чем есть, не будет!» «Зря ты так, понедельник!» — то успокаивающе обняла дрожащую Алисию. «Людям тяжело видеть отцов в таком состоянии. Тебя не понять!» «Точно!» — согласился демон и сейчас же возразил. «Хотя не уверен, что ты сама представляешь, о чем говоришь!» «Как существо искусственного происхождения, родительской любви не затихни, букважор! с С Бретты моментально слетела маска бесстрастного самообладания. Лезвия замаячили в опасной близости от демонного брюха. Алисию наемница так быстро отпустила, что та зашаталась, вскрикнув. Но Барч немедленно оказался там, где требовался, и поймал. Штеллер, наблюдающий сверху из кресла управления, покачал головой и еще раз проверил состояние контрольных шушунов. Все четыре сообщали зеленым огоньком, что дыхание, прово, работа сердца и насыщение крови личной магией в порядке. — Не хотел никого обидеть, — заверил демон, вскидывая когтистые руки точно так, как здоровалась Триан. — А то давно обидел бы. Я не в первый раз отправляю людей на остров. Правда, поначалу крышка захлопывалась самостоятельно. Спокойно. Уже лет триста приходится тянуть и запирать ее вручную. Остальное идет по протоколу. В смысле, по ритуалу. Рен, спускайся. Нет необходимости все время таращиться на шушунов. Если что-то пойдет не так, они заорут так, что и покойника поднимут. Четверка и демон устроились за чудовищно неудобным столом. Тот, кто его строил, не верил, видимо, что за его причудой будут сидеть. Столешница, рассчитанная на троллей рост, лежала на толстом постаменте. Приставить стул и сесть получилось бы только отрубив себе колени. Приходилось располагаться боком друг за другом. — Значит, нет никакого острова? — разочарованно спросил Штиллер, поглядывая сквозь прозрачную столешницу на странные копыта демона. Стопа господина Понедельника походила на лапу легендарного старомирского чудовища, сухопутного слона, но скрывалась под густой шерстью. Зачем Константу понадобилась такая конечность? Судя по тому, что друзьям стало известно, форма тел могущественных чудовищ являлась их личным капризом. Или метаморфоза в какой-то момент пошла наперекосяк. Судьба демонов, выходит, ничем принципиально не отличалась от таковой у смертных креатур. Заметив, что Рен пялится, букинист довольно вытянул ноги и подвигал толстыми мохнатыми пятками. Похоже, ими он гордился не меньше, чем плечевыми рогами. «Остров! Смотря по тому, какой смысл вкладывать в слово!» – произнес демон задумчиво. «У берега поблизости от города ночь...» Немало плавучих островов, и даже одна песчаная банка, время от времени возникающая из-под воды. Могила Левиафана, — добавил понедельник, заметив вопросительный взгляд Бартоломео. — Брось, Констант, ты же знаешь, о чем вопрос? Недовольно косясь на демона, вмешалась Бретта. «Да — Да-да, легендарный берег всемогущества. Букинист закатил огромные глаза, показал сизые... Налитые кровью жутковатые белки, которыми он, наверное, тоже гордился самым нелепым образом, и процитировал кого-то по памяти: Островом, на жаргоне нанороботехников называют галлюцинацией, сопровождающие массивное вливание концентраты шушинов внутривенно, в комбинации с иммуносупрессантами, энзимами и медиаторами. Процедура производится с погружением в искусственную кому. Пациенты описывают свои ощущения, как полет, падение в бездонную кроличью нору или путешествие в иной невообразимый мир, не оставляющий воспоминаний. Четверо вежливо молчали и ждали нормальных объяснений. «Сам не понял, что сказал», — признался демон. «Звучит не намного лучше, чем большинство заклинаний буралевских ведьм». Тот бы нам показал на пальцах, в чем смысл машины, в которой лежит Марк Нойн. К несчастью, элмский лекарь изъявил желание повоевать на стороне дракона против новых королевских указов. Идиотство! Я бы предложил встретиться где-нибудь в Омеке, в безлюдном месте, принять большие формы и выяснить отношения по старинке, как мужики, мускульной силой, до первых розовых соплей и жалоб на цену у лекарей в приводье. Но нет, надо же и числом приспешников помериться. Букинист вещал сварливо, но довольно, как гадал, чьи злые пророчества сбылись против общих ожиданий. Тролли на стороне его величества. Неожиданность. Зря, выходит, Бран с ними двести лет в одной песочнице возился. А может, именно потому. И Констант погрузился в размышления. Бретта тем временем перебрала и проверила амуницию, нетерпеливо поерзала на одноногом стуле. Долго ждать, пока прово поправится, наконец спросила она, облизывая царапину на ладони. Марка удалось вывести из столицы, несмотря на слежку гвардейцев и яростное сопротивление бывшего наемника, убежденного, что его вновь уносит на болото. Константу помог мастер Ю. Сопровождать Марка в путешествии на остров отказался. Мол, хорошего понемножку. Наездился. «А почему тогда лодки к дну идут?» Не унималась Брета. Констант послал наемнице долгий, дружелюбный взгляд с другого конца стола. Бесшумно приблизился Базиль и запрыгнул демону на колени. «Лодки-то по самым разнообразнейшим причинам!» предположил Понедельник. «Пьяные рыбаки...» агрессивная морская фауна. — А народ думает, по одной и той же. Не поверила Алисия, тревожно прислушиваясь к гудению машины, в которой путешествовал ее отец. — Запрещено, потому что... — Да, он думает. Рассеянно согласился Констант и вспомнил. — Финна всегда интересовала, почему нельзя пересечь воды по прямой из Лена Игил в город Ночь. Сам ходил в запрет наводья, и рыбаков посылал. Наблюдать приказывал, а не геройствовать. Много лодок потерял. Когда все измерительные механизмы сгорели, архивы спрятал, как всегда. Даже мне заглянуть не позволил. Потому Финна ни разу и не казнили. Слишком велик риск безвозвратной потери важнейших знаний. И никакой уверенности, что он вообще хранил их где-то еще, кроме собственной памяти. Такая уникальная безнаказанность портит жизнь, какой бы привлекательной она ни казалась. А уж после Леотского пожара появился у него взгляд. Букинист пошевелил пальцами воздух напротив своего мясистого носа. Осознание, как трудно не быть богом. Понедельник охотнул довольной шуткой, в особенности тем, что ее никто не понял, и распорядился принести поживать чего-нибудь. Что-нибудь по мнению бутиниста, означало всегда жареное мясо с овощами и мехинскую тыквянку. Переложив к себе на тарелку порцию, от которой бы оробел даже тролль, бутинист со вздохом предложил остаток четверки. Штеллер с удовольствием присоединился. Девушки отказались. Местные повара Шушуны не завоевали их доверия, прихрамывали, заикались и неуловимо напоминали некроманта Родигера. Бывший владелец лаборатории, очевидно, питал к гробокопателю некие сентиментальные чувства. Барч ел что-то свое. «Мы говорили о запрете», — благодушно продолжил демон, рассматривая тарелку и собираясь ее облизать. «Если я правильно понимаю, суть в том, что Лена-Игел и город-ночь стоят на разных сторонах мира. Отплывешь из столицы от берега». «Скоро понимаешь, что возвращаешься обратно. Хочешь, не хочешь, а придумаешь какую-нибудь сказку, чтоб детей не смешить. А мосты? Ты себе представь мост вверх, наемница. Рано или поздно он что, надоест? О, я хотел сказать, рухнет, но так даже лучше».